Хеннинг Манкель, «Моск Кеннеди», роман, перевод со шведского «Афиногеновый», «Москва. Иностранка, 2009 год», серия «Лекарства от скуки». Посвящается Эллен и Ингмару. Часть первая. Тупик Христа. Поражение нельзя зарывать в землю, его необходимо выставлять на показ, ибо только благодаря поражениям человек становится человеком. Тот, то не понимает своих поражений, ничего не сумеет привнести в будущее. Аксель Сандемусе. Глава первая. Катастрофа разразилась осенью, без всякого предупреждения. Не отбрасывая тени, она надвинулась совершенно бесшумно. Луиза Кантер понятия не имела, что происходит. Ее будто подстерегли в темном переулке, но, откровенно говоря, просто вынудили оторваться от руин и погрузиться в реальность, которая... в общем то была и безразлчна силы швырнули в мир где никого особенно не интересовали раскопки греческих заронений бронзового века луиза жила глубоко зарывшись в пыльные глинистые ямы или склонившись над растрескавшимися вазами и пытаясь собрать осколки в единое целое она любила свои руины не замечая что мир вокруг нее рушится она археолог из прошлого подошла к краю могилы у которой помыслить себе не могла когда-нибудь оказаться. Ничто не предвещало беды. У трагедии вырвали язык, и она не успела предостеречь Луизу. Вечером накануне того дня, когда луизи Кантер предстояла отправиться в Швецию на семинар, посвященный раскопкам захоронений бронза у века, она в ванной комнате глубоко порезала ногу о глиняный черепок. Из раны на пол хлынула кровь. от вида которой ее затошнило. Черепок был пятого века до Рождества Христова. Луиза кантер находилась в Арголиде на Пелопонессе. Стоял сентябрь, полевой сезон заканчивался, она уже чувствовала слабые порывы ветра, предвещавшие скорые зимние холода. Сухая жара, пропитанная запахами каринки и тимьяна, спадала. Луиза остановила кровотечение и наложила пластырь. В голове вихрем пронеслось воспоминание. Ржавый гвоздь вонзился ей в пятку правой ноги, не той, что она поранила сейчас. и было пять или шесть лет. Гвоздь прорвал кожу и мясо. Точно ее, Луизу, насадили на кол. Она заорала от ужаса и подумала, что теперь испытывает такие же муки, как человек, висевший на кресте в церкви, где она иногда в одиночестве играла в свои страшилки. «Нас раздирают эти острые колья», — размышляла она, вытирая кровь с потрескавшегося кафельного пола. «Женщина всегда живет рядом с этими кольями, которые стремятся разрушить то, что она пытается защитить». Луиза проковыляла в ту часть дома, где располагались ее кабинеты спальни. В углу стояла скрипучая качалка, возле нее проигрыватель. Качалку ей подарил старик Леандр, ночной сторож. Когда в 1930-е годы в Арголиде, возле городка Аргус, начались шведские раскопки, Леандр, бедный, но любопытный ребенок, всегда крутился рядом. Теперь он ночной сторож спал тяжелым сном ночи напролет у холма Мастас. Но все, кто принимал участие в раскопках, защищали его. Леандр был их ангелом-хранителем. Без него все будущие средства, выделяемые на дальнейшие раскопки, оказались бы под угрозой. На старости лет Леандр по праву превратился в беззубовый порой довольно замызганного ангела-хранителя. Усевшись в качалку, Луиза Кантор разглядывала пораненную ногу. Мысль о Леандре вызвала у нее улыбку. Большинство шведских археологов, Откровенные безбожники считали любые властные органы лишь препятствием продолжению раскопок. Никакие боги, давно уже утратившие всякое значение, не могли повлиять на далекие шведские власти, принимавшие решение либо о выделении, либо об отказе о выделении денег на покрытие расходов различных археологических экспедиций. Бюрократия представляла собой туннель, где имелись входы и выходы, а между ними зияла пустота, и решения, которые в конце концов сваливались в нагретые греческие раскопы, зачастую понять было затруднительно. «Археолог всегда копает, надеясь на двоякую милость», — думала Луиза. «Мы никогда не знаем, найдем ли то, что ищем, или ищем то, что хотим найти. Если нам повезло, значит, нам оказали великую милость. В то же время мы не ведаем, Получим ли разрешение и деньги, чтобы продолжить погружение в изумительный мир руин? Или выми внезапно откажется давать молоко?